— Я не могу дать вам молнии. — Я уже слышал это двадцать раз, — сказала Рада. — Теперь я хочу знать, почему. — Я повторяю, вы не поймете. — А вы попытаетесь. — Что вы собираетесь делать с молниями? — Я выжгу золоченую, сволочка, клопов. Всех до одного, весь их проклятый род, до двенадцатого потомка. Я...